16 гуру верить легко когда есть доказательства тому во что верит но когда их нет вера основана на пробивающем сознании духа тогда сохранить непоколебимость веры много труднее помните формулу верую господи помоги моему неверию видимость плотная восставвят против и победить нелегко